Вы вообще кто? Ашарашина произнёс Кангрем. Прошу прощения, мы немного отвлеклись. Тут же оторвался от дискуссии Сироглазы, уверенно переключаясь на злосчастную седьмую дорожку. Если я верно понял, вы приветствовали нас в Спартанске. Значит, мы попали по адресу. Нам необходимо видеть вашего гостя, о котором здесь уже ходят легенды. Вы понимаете, о ком я? Молодой, миловидный, с длинными заострёнными ушами. Вашу мать только и смог сказать Виська: "Вы ж мне, Лютик, козёны запоете к шестиногим крокодилам. Прошу вас, не надо нервничать". Ласковым тоном образцового психиатра утешил его предъводитель: "Сейчас мы как-нибудь решим наши проблемы с языками и разберёмся. Но прежде скажите, где всё-таки Мафей? Он он вот только что отбыл домой посоветоваться со старшими коллегами. но обещал вернуться. Ага, значит, малыш освоил-таки перемещение между мирами. Самостоятельно. Какой все же талантливый ребенок, хоть и несколько безалаберный, как все эльфы. «Ребята», — напомнил Конгрэм, «по-моему, если уж мы решили разбираться с самого начала, стоит, наверное, объяснить, кто вы такие». «О, разумеется, вот это», — сыроглазый кивнул на спутника, — «жак». Мафий, наверное, упоминал о нём. Ни хрена себе упоминал. Он тут всё зеркало залапал, пытаясь его разыскать. О, парень пресиял, как юный гражданинка Федерации, получивший разрешение на брак. У вас есть зеркало? Настоящее большое зеркало? Какое счастье! Наконец-то метр перестанет ежеминутно ворчать о несовершенстве мира и всей общей отсталости. И наконец-то мы найдём Кантера. А разве вы не вместе? Вилька невольно перевёл взгляд на сероглазого, но вдруг вспомнил, что помянутого Кантера мальчишка описывал как полностью недееспособного. Нет, нет, это мышь, перебил его спутник. Просто мышь, без церемоний. Так могу я воспользоваться вашим зеркалом? Жак объяснит вам всё, что вас интересует, а я хотел бы скорее узнать судьбу наших друзей. Понимаете, я очень за них беспокоюсь. Алит пока присмотрит за вашей лавкой. Хорошо, милая. Конечно, я умею, с радостью согласилась мутантка. Погодите, посхватился Конгрем, пробравшись наконец, что именно удивило его в этой девушке. Как вы провели её в город? Сюда же мутантов не пускают. О, это такие технические мелочи, что на них не стоит подробно останавливаться, отмахнулся волшебник. Но если её кто-нибудь здесь увидит, Выше пояс след не вызывает подозрений, а ног за прилавком не видно. Не переживайте о пустяках, пойдёмте скорее к зеркалу. В отличие от бестолкового ошишки, мышь несколькими точными прикосновениями заставила прямо у стекляшку просветлеть, и за пару секунд там нарисовалась картинка. Видим испыла отменное, прямо как на мониторе. Из ком мы пропавшие всех, как две капли воды похожи на коллегу Макса из службы Дельта. сидел за подозрительно знакомым столом, на подозрительно знакомой кухне и вполне вменяемо общался с маленькой сертовкой Санькой и её подружкой. Не понял, изумился Жак. Если он всё-таки притворялся, на кой его понесло в этот портал? Он не притворялся, возразил Мышь. Скорее всего, его просто успели вылечить, пока мы слонялись по пустошам. Послушайте, не выдержал Конгрем. «Псих он или притворяется, но объясните мне мать его так, что он делает в моей квартире?» «С моей сестрой!» – растерянно поддакнул Жак, изумленный столь невероятным обстоятельством. Они переглянулись, потом дружно посмотрели на невозмутимого волшебника и столь же слаженно заткнулись, так как оба поняли, что сказали что-то лишнее». По раскисшей весенней грязи медленно передвигалось то самое фантасмагорическое процессия, которую всего 10 дней назад принц Бастартелмар опрометчиво принял за остаточный последствия наркотического дурмана. Впереди всё так же вышагивал рыжий кот, пролагая дорогу следующему за ним кролику. Кролик с обещонным выражением на мордочке всё так же катился перед собой через паху. И всё так же кружила над ними ворона, высматривая возможную опасность. Медленно, но упорно животные двигались на север. Долгожданная граница обнаружилась столь внезапно, что путешественники даже не успели понять, что произошло. Рыжий кот вдруг споткнулся, обнаружив, что ходьба на четырёх лапах стала несколько затруднительной, а его любимая иллюстрированная мантия это затруднение усугубила, ибо наступив коленом на её подол, Мэддер Мельди все же ткнулся носом в грязь. Условно белый, а фактически давно уже серый в черных пятнах, кролик, вытянувшись на несколько локтей вверх, чуть пошатнулся от неожиданности и споткнулся о черепаху. Та, в свою очередь, тоже изрядно увеличилась в размерах и утратила панцирь, зато обрела дар речи, коим поспешила воспользоваться, но предупреждения об осторожности были уже бесполезны. Довершила кучу малу несчастная ворона, которая не успела приземлиться и плюхнулась сверху на товарищей, расколячившись неподобающим солидной даме образом. «Лять!» – возмущенно выдала матресса Джоанна, скатываясь с охающего мэтра Силантия. «Так и знала! Чуть не убилась с вами!» «Лять! О, какой слог!» – нашел в себе силный комплимент неисправимый Мельди – из галантности максимально возможной для вывалено в грязи человека, поддал ей руку, чтобы помочь подняться. Мэтр Олен, сидя в мелкой, но очень грязной луже, даже не делал попыток встать. Он хохотал громко, заливисто, самозабвенно, задыхаясь и постанывая, не в силах вымолвить ни слова. Ох ты, не задача-то какая, простонал Мэтр Силанти, поднимаясь. чем вызвал новый приступ хохота у младшего коллеги. «Да ты, Джоанна, не сама чуть не убилась, ты нас чуть не убила. Вон, Алену, похоже, по самому темечку досталась. Так теперь им будет сердешной всю жизнь хихикать. Ну чего смешного-то?» «Ой, я не могу!» – с трудом простонал Ален. «Ой, подождите, дайте осмеяться, я же целую луну в эстерике валялся». А смеяться по-человечески не мог. «Ы-ы-ы, черепашка, Шарлотта, зоологи хреновы, натуралисты, Шарлотта, ой, я умру, коллеги!» «Если ты сейчас же не заткнешься, то в самом деле умрешь», – зло посулила Джоанна, «потому что я приложу тебя вот этим дрыном, без всякой магии, ибо у меня есть на то масса причин, но хватит и плохого настроения». Молчи, ворона маньячка, еле выговорила Ален, захлёбываясь от смеха. Ой, это слыши моих сил. Бедная дитя так рассчитывала, что ты ещё и яйца отложишь, и маленьких черепашат. Стыдил себя, что твои воспитанницы самку от самца отличить не могут, с упрёком произнёс метр Силанци. О размножении человека вподи успел просветить, а определить пол обычной черепахи болотной Действительно, метр вставать тоже, потом насмеётесь, посоветовала Медди, старательно пряча улыбку. Мы все промокли и устали, а здесь холодно, сыро и ветер. Хвала богам, теперь мы можем телепортироваться в любое место севернее этой точки. Так что не стоит терять время и приобретать простуду. Ой, сейчас. Ну погодите же минутку, господа. Если я не осмеюсь здесь не придётся поделиться весельем со всеми встречающими. «А давайте его здесь оставим», – предложила Джоанна. «Успокоится, сам доберется». «Не надо, еще потеряется, а мы виноваты будем. Я же королевский служащий, с меня потом спросят. Довольно того, что мы прошли мимо Элмара, когда он, возможно, нуждался в нашей помощи». «Это когда?» – удивленно переспросил мэтр Силантий. «А ты, как всегда, ничего не видел со спрятанной в панцирь головой», – раздраженно отозвалась мэтресса. И что-то я не понимаю. Как могут помочь при похмелье кролик, кот и черепаха, и ворона маяк, добавила Ален, продолжая истерически подхихикивать. Давайте-ка я кое-кому веселье это подпорчу, неодобрительно проворчал старый поморец. И скажу, не побоясь обидеть, что кое-кто здесь две добоголовые бестолочи, и мозгов у них в совокупности меньше, чем у одной землеройки. Он покосился на удивлённого Мельди и добавил: "Тебя, юноша, это не касается. Ты к нам позже прибылся. А эти двое? Ох, молодёжь пошла ныча. Простых путей они не ищут. Им попеку вподавая до преодоления трудностей. В королевском обозе под охраной артанских паладинов им путешествовать не интересно. Им бы по грязи, по кустам, до да побои ракам, чтобы волки да лисы, да лихие люди со всех сторон". А уж покатать старика Силантия так, чтобы у него всю дорогу голова кружилась, это и вовсе святое дело. А Лен перестал смеяться и смущенно пояснил. Да, мы потом тоже догадались, но поздно было. И не пытайся нас убедить, что ты догадался раньше, добавилась Жоанна. Что-то я не помню, чтобы ты упирался, когда мы тебя из клетки доставали. Разве озадаченное выражение лица Силантия, Свидетельствовало, что растерянный придворный маг обо всём том уже забыл. Ну да ладно, коль вся, кроме меня, тут ныне бездомные, милости прошу в белокамень. Митрес Самуриган сегодня была прекрасна, как никогда. Маф fee даже задумался на миг, как он до сих пор не обращал на это внимания и тут же сообразил В глубокой печали мэтресса ничуть не напоминала ни суровую училку, ни стервозную красотку. Теперь в каждом взгляде светилась кроткая романтичная грусть. В каждом взмахе бледных рук, обрамленных широкими и не спадающими рукавами, сквозила грациозная беззащитность, и вся хрупкая фигурка волшебницы, обтянутая неизменным черным платьем, представляла миру, одной из тех классических девиц, которые всегда в беде и нуждаются в спасении. Такой она нравилась мафиозу больше, хотя он всё ещё затруднялся представить себе молодую Мориган из страны на романтическом свидании. Более того, мутресса даже словом не упрекнула его за позорное бегство, неэтичная компания в чужих вещах и совсем уж криминальное ощущение кресла. Напротив, внимательно выслушала. и без единого ехидного замечания разъяснила все непонятности. «Кантера ты не сумел найти, потому что он находится в другом мире. Я сама нашла его на днях, а мэтр Максимилиано как-то с ним связался по моей наводке и выяснил, что там все в порядке. Даже можно найти способ вернуть его домой. Что до твоего блям с лбом в стекло, то именно так и чувствуется при поиске щиты. Ты не смог увидеть Жака, потому что он прикрыт». но тогда выходит мафия задачен захлопал глазами выходит, что они не вместе, совершенно верно. Как это получилось, можешь не спрашивать. Вариантов масса. Лучше расскажи подробнее, как тебе удалось отыскать мир, где обитает повелитель